Глава 3. Схему с плавунками моё первое успешное финансовое предприятие пришлось завершить по причине, которую я отметил в своих записях как исчерпание реального спроса. Думаю, что другой более прожжённый торговец отметил бы это как-то иначе, выразил бы более крутыми словами. Но я и так был вполне доволен эффектом, не забыв добавить жирной красной черты. А под чертой, чтобы убрать грусть, тут же добавил весомое «переход к следующей финансовой схеме». Тоже глуповато звучало, поэтому слово «схема» я зачеркнул и приписал «предприятию». С облюбованного мной милого, спокойного и относительно предсказуемого ракушьего мелководья Убрались мешающие нормальному течению жизни монстры, принадлежащие подводным игровым кланам, и жизнь вернулась на круги своя. Никто не мешал мне и дальше оплачивать труд наёмника и травника, но я не видел в этом смысла, когда подсчитал доход за последнюю сегодняшнюю хотку 17 медных монет. Это после того, как я расчитался со всеми, включая Дульмирла. А вот его, кстати, моего юного и неумелого помощника, я при себе оставил. выдав ему первую зарплату и отправив погулять, условившись о том, где и когда мы встретимся. Смешно, но я ощущал серьёзную такую ответственность перед этим подводным паринком, который и не существовал-то в реальности. Дрейфуя в своей личной комнате, перемещаясь от стены к стене, я задумчиво глядел на раскрытые на столе рабочие записи. Мне нужна новая автоматизированная финансовая схема. Я это ощущал. Не знал, не надеялся, не предполагал. Нет, я это именно ощущал всем своим нутром, ну или плавательным пузырём начинающего хилотаторговца. В первую очередь мне необходимо обеспечить себе пусть небольшой, но стабильный финансовый доход, что будет притекать ко мне без моего постоянного участия в процессе. И только потом уже можно заниматься дальнейшим обучением сложному ремеслу геммосотворения. Постоянный доход обеспечит мне фундамент. На этот раз я глядел на заполненные монетами ящики из водорослевой древесины. Мой прочный денежный фундамент, что будет медленно упрочняться с каждым днём. Учитывая поставленные мной перед собой глобальные сложнейшие цели, без огромных денежных сум тут никуда. Голова кругом. Ладно. Поняв, что в голову ничего не идёт, я прихватил с собой 15 медных монет и отправился в место, где чувствовал себя как дома, в книжный магазин, расположенный в переулке пыльного книгочея. Добравшись до места, к тому времени на город опустились первые сумерки. Я уселся за ближайший свободный столик, представляющий собой половину от старой винной бочки, и принялся задумчиво перебирать старые журналы, медленно скользя взглядом по мятым, рваным страницам. Я не торопился, Я специально не пытался подтолкнуть себя. Я просто перебирал журналы до тех пор, пока в моих руках не оказалась страница с привлекшим внимание названием статьи «Густо» и «Не пусто». В не слишком длинной статье повествовалось о небольшой, но оживленной локации, расположенной к югу от городка Приглубья и соединенной с ним столь же быстрым течением, что и мелководье. Более того... Порывшись в старых картах, я выяснил, что между этими двумя локациями есть донная охраняемая тропка с расположенным в её середине сторожевым постом Тинна Илье. По бокам тропы два придонных течения, что вполне способно переносить лёгких путников в обе стороны. Меня это устраивало по той причине, что я ещё не был готов навсегда покинуть Милководье. Я собирался стать первым в рейтинге и завершить цепочку тамошних заданий. так что расположенная почти по соседству новая интересная локация мне в самый раз. Локация назвалась интересна под водоворотье. И по очень простой причине, прямо на дне лениво крутился огромный постоянный водоворот, что изредка притаскивал с поверхности всякий хлам, падающий на эту, по сути своей, океанскую свалку, порошив водорослевым лесом. Учитывая шлепающийся с неба хлам, что мог быть чем угодно, локация пользовалась популярностью у всех слоев подводного населения. Игроки, местные и монстры там не переводились, еще бы, каждый находил что-то для себя. Как раз в статье и описывалось падение с неба небольшого шлюпа под рваным пиратским флагом, под чьей палубой обнаружился небольшой ларец, набитый серебром и рубинами. Журналист с таким восторгом описывал блеск небольшого сокровища, будто каждая монетка досталась ему лично. Хотя, может и так. Судя по стилю написания, журналист точно присутствовал в момент падения сокровища. Единственный минус огромный ленивый водворот вёл себя непредсказуемо. Нельзя было угадать, куда именно упадёт вон тот, к примеру, кусок кормы разломленного корабля. В любой момент его могло дёрнуть водяными струями в сторону и уронить в сотнях метрах от предсказанной полянки, где уже собрались всегда жадные до халявы игроки. Ещё в сердце подворотья имелось классическое подземелье: тёмное, тесное, глубокое, опасное, кишащее монстрами. Подземелье называлось Гробница Тамура и принадлежало некоему проклятому Ахиллу толковацу. В обиходе подземелье называли просто гроб, ну или гроб Тамура, и ценили его именно за предсказуемость и постоянство, что так редко в этом мире. На этом статья всё же несколько сумбурная заканчивалась, но это только подогрело мой интерес к изысканиям. Глянув на волшебные часы с бегущей секундной стрелкой в виде крохотного дельфина, что были закреплены у самого высокого потолка, я принялся перебирать остальные журналы и старые карты. Чуть позже Наведавшись к своему знакомому за пару медиков приобрёл два листа тёмноватой старой бумаги, пещи шипы из шкуры огромного морского ежа и заодно получил во временное пользование большую чернильницу из раковины моллюска. Трудился я усердно, за полчаса перебрав до листочка все залежи бесплатной информации, что были раскиданы по располовиненным бочкам и столам. Найдя кое-что полезное, остальное, пусть и жутко интересное порой, усилием воли заставил себя отнести в сторону. Мне время сейчас с мыслями растекаться. Итак, под Водоворотье, локация с очень трудным для выговаривания, но как оказалось, ещё и неполным названием. Полное название звучало как Ленивый лес на поле битвы под Водоворотом, образованным криком ярости погибающего полководца Тамура. Я обалдел, когда прочитал это название. Я обрадовался, когда понял, что на самом деле все, включая большинство местных, называют то место лесом Тамура, а подземелье гробом Тамура. Всё в целом же Тамур. И как следовало из найденных мной рекламных объявлений в одном из потрёпанных журналов, именно такие таблички и надписи были над различными средствами транспорта, что доставляли туда игроков. Несмотря на близость к городу, один вид транспорта пользовался удивительной популярностью среди путешественников, любящих относительный комфорт и возможность побеседовать во время пути. Прочитав рекламу и выписав адрес, я твёрдо решил, что отправлюсь в путь уже сегодня и обязательно на транспорте. От жизни, даже деловой и торговой, надо стараться получать как можно больше удовольствия, не превращая каждый день в унылую рутинную серость, а мой помощник займётся кое-чем другим. Лес Тамура был запредельно оживленным местом. Там процветал собственный небольшой, но богатый базар, работало несколько выстроенных из камней и кораллов торговых лавок, там останавливались обозы и караваны, там существовало несколько ресторанчиков, имелся и трактир, клинок Тамура. Монстры? Их! Океан! Причем там как постоянные, так и залетные. Есть на кого поохотиться ради опыта или трофеев. Самое главное, судя по изображениям, там раз в 10 больше игроков, чем в Мелководье. Ну и ещё там дамш. А как известно, даже для такого новичка, как я, подобные места всегда отличаются движухой и требуют к себе особого отношения в плане затрат. С обычным ржавым ножом и в рваной одежке в подобное место сонится либо придурок, либо гений. Поэтому большинство предпочитает спускаться в подобные места в лучшем из имеющихся снаряжении. Что ещё требуется для юного торговца, обладающего кое-каким небольшим капиталом? Да ничего, кроме приметливого взгляда, чуткого слуха, обоснованной неторопливости и умения резко ускориться при необходимости. Обладал ли я этими качествами, про которые только что прочитал в статье некоего игрока Толстосума, щедро делившегося секретами игровой предприимчивости? Нет, не обладал, но собирался развить. Поэтому статью и ещё несколько ей подобных я забрал себе. Благо бесплатные старые журналы всё равно никому не были нужны. Помимо этого я взял ещё четыре идущих не впопад выпуска подводного журнала Финансовое течение и душевно попрощавшись с владельцем книжного магазина, не забыл опустить в крошку с надписью Напереплётные нужды забытых книг три медных монеты, за что получил благосклонную улыбку. Так устроен мир, темне Я тебе. Вернувшись в личную комнату, сдерживая себя изо всех сил, я рвался на срочную разведку в лес Тамура. Я выложил всё из заплечного мешка, оглядевки, внул и убрал всё обратно, после чего принялся добавлять по мелочи лишь самое необходимое. Я уже знал, что в выбранной мной локации имеется гостиница на втором этаже трактира Клинок Тамура. Поэтому и предметы мне требовались лишь те, что могли пригодиться в дороге. Дорога. Путь я выбрал самый долгий и сделал это намеренно сразу по нескольким важным причинам. Во-первых, чтобы охолонуть. Слишком уж шурвуй туда, почти позабыв о куче начатых и незаконченных дел. Это надо пресекать. Во-вторых, долгим способом путешествия пользуется те, кто крайне мне интересен, и прочёл я об этом в той статье. Закинув в мешок пару малых эликсиров, оглядел себя, убедившись, что выгляжу нейтрально. Простая рубаха, такие же штаны, никаких украшений, никакого оружия и доспехов. В кармане две серебряные монеты и десяток медных. Обновил наличность. Оглядевшись, принялся за уборку и следующие 10 минут расставлял и развешивал всё по своим местам. Торговцы существа упорядоченные, жёстко следящие за тем, чтобы в их быту и делах не было и намёка на неконтролируемый хаос. Это я тоже прочитал в рваной бесплатной статье и собирался перечитать по пути в лес Тамура. закончив с уборкой, покинул гостиницу и рванул к месту встречи с моим слугой. Непривычно это говорить, мой слуга, но так и есть. Но лучше буду говорить наёмный работник, это точнее. Упав на дно рядом со скучающим Дульмирлом, я широко улыбнулся обрадованному поряньку и поманив его за собой, широко зашагал по улице Драддардала Гневного. Куда мы отправляемся сегодня, господин Булк? Юный и полный сил хилот легко держался рядом, не забывая проставшую ему явно родную тележку. "Я ненадолго покидаю город на торговую разветвку", ответил я, скользя взглядом по многочисленным указателям и светящимся табличкам, заодно отмахиваясь от лезущей в лицо подводной мелочи. Хищный планктон совсем обалдел сегодня. Ни иначе на поверхности шторм. А я, погрустнел парень. О, ты будешь очень занят, дружище, заверил я его и свернул в переулок Юных Надежд. Пройди ещё метров 300. Я снова свернул и оказался на небольшом пустыре, с одинокой избушкой в углу, пускающей горячие пузыри из короткой трубы. На пустыре, не стройными рядами, стояло не меньше 20 местных, и всех как один юных ахилотов, крепко и неумело держащихся за гарпуны и щиты, отрабатывая удары и блоки. Под хриплые команды прогуливающегося тут же старика с колоритнейшим шрамом через всё лицо, идущим от подбородка через нос, переносится и луп, теряясь в гриве седых волос. Хромая, опираясь на узловатую палку, старик не скупился на подзатыльники, и дело выковывания новых боевых кадров продвигалось быстро. Ну, как выковывание? Здесь обучалось городское ополчение. Юные жители города приходили сюда, чтобы научиться самым азам обращения с гарпуном и щитом. Предлагался только этот вариант, никакой стрельбы, мечей, магии или ещё чего. И это логично. Обучение проводилось по приказу городского совета на тот случай, если город вдруг подвергнется нападению и потребуется защищать каждую улицу и каждый день. Вполне разумно. Само собой обучение было не бесплатным. За то, чтобы получить щит, гарпун, место в строю и право на получение подзательника, следовало платить пять медных монет в день всем, кроме городского совета. Те платили дедушке зарплату и предоставляли место для проведения тренировок. Откуда я это все узнал? А все оттуда же. Местные журналы. Там оказалось невероятно много информации, и статью «Защитим родной город» я прочитал от начала до конца несколько раз. «Добрый день», — поклонился я сурово взирающему на меня деду. «У меня к вам большая просьба, уважаемый». Пустырь я покинул через несколько минут, а в строю прибавилась еще одна фигурка. Дуль Мирл начал свое обучение ратному делу и будет этим заниматься все свободное от работы на меня время. Я сам танк, и мне бы в поддержку лучника или мага, но что-то подсказывало мне, наверное, его косолапая походка и глуповатый вид, Что из парня вряд ли получится меткий стрелок или могущественный боевой маг. Может, я и ошибаюсь, вполне может быть. Внешность зачастую обманчива, но я уверен, что Дульмирлу не помешает умение твёрдо стоять на ногах и способность отвечать ударом на удар. И мне не помешает напарник с щитом, что прикроет в случае чего. Вернуться я собирался к вечеру, о чём не забыла повестить Дульмирла, равно как не забыл выдать ему деньги на обед и ужин. Велев ему слушаться строго наставника во всем, почувствовал себя старшим братом, я отправился к площади Пятипутья, здешнему перекрестку всех дорог, где можно было перекусить в одной из множества харчевин, а затем и отправиться в выбранный пункт назначения любым из доступных в денежном плане способов. Мой способ — дилижанс, хотя бы потому, что он просто потрясающе здесь выглядит. Вру, конечно, выбрал не потому, но все равно вид удивительный. Если в обычном мире это тяжёлая вместительная карета, запряжённая четвёркой, а иногда шестёркой лошадей, то здесь это гигантский сонный скат, с куда более вместительной беседкой-каютой, закреплённой на его спине. Более того, на подоконниках этой настоящей комнаты, где с комфортом могут расположиться до 10 пассажиров, установлены горшки с цветущими водорослями и клетки с мелодично пищащими алыми ракушками. Сервис Эх, да, ещё и угощают вроде как сытным вкусным обедом. Путешествие длится чуть больше часа, моё, сделав остановку в лесу Тамура у трактира. Скат затем двигается дальше, уходя в куда более тёмные, опасные и глубокие территории подводного мира. То есть туда, куда мне, зелёному новичку и слабокусу, высоваться пока рановато. Чёрт, с каждым днём я всё сильнее влюбляюсь в Вальдиру. всё сильнее влюбляясь в подводный завораживающий мир. Проезд стоил серебряную монету. К слову, воспользовавшись одним из подводных скоростных потоков, я мог бы добраться до нужного мне места втрое быстрее и бесплатно при этом. И да, я знаю, что каждая секунда у торговца на счету, но у меня не было срочных сделок. Эх, как звучит срочная сделка. Поэтому я мог позволить себе потратить немного времени на познание новой информации. Оплатив проезд, я уселся в одно из жестковатых, но достаточно удобных кресел, закинул ногу на ногу, положил на бедро тонкую стопку журналов и погрузился в чтение с головой. Небольшие статьи о чужих удачных и порой неожиданных сделках, очерки о тех или иных успешных личностях, сумевших сделать состояние на торговых операциях, Цены на те или иные товары, прогнозы на будущее в сравнении с прошлым, все это на прижиме с тостекварность сухопутников. Я читал всё, перелистывая страницу за страницей. С удивлением понял, что некоторые места я тупо не понимаю. Слова вроде бы знакомые, а в картинку не складываются. Я не схватываю. И это в игре. От этого азарта только прибавилось, и некоторые места я перечитывал дважды, трижды, а то и 10 раз кряду, пока не вникал в суть. Незнакомые термины выписывал на обратную сторону лежащего тут же листа со сведениями о Лиссе Тамура, макая пещи шип в стоящую на столе чернильницу. Крепкого телосложения и старательно улыбающаяся женщина поставила рядом бокал горячего тягучего напитка. Вот он, сервис. Вот моё время для познания, время Для роста, покончив с парой журналов, прочитав их от корки до корки, я поднял лицо, огляделся и понял, что мы давно уже в пути, неспешно передвигаясь над самым дном. Можно было откинуться назад и погрузиться в созерцание проплывающих мимо пейзажей, но я предпочёл вернуться к чтению и покончить с третьим журналом. Следом быстро пробежался по уже прочитанным первым двум, чтобы освежить в памяти позабытое. Я всегда был таким туповатым, Вот ведь в чём странность. Наоборот, я всегда считал себя, да и остальные твердили, одарённым, но ленивым мальчуганом. И это грело душу, ведь я считал, просто ленюсь, а вот как захочу, всех порву. Ух! И вот я взялся за старый потрёпанный журнал, написанный достаточно простым языком и с минимумом специфических терминов. И каков результат? А результат плачевный. И я уже не кажусь себе одарённым мальчуганом, скорее туповатым парнем вроде Дульмира, которому тоже не помешает десяток звонких подзатыльников. Часто путешествуете таким образом, господин Чужеземец? Старичок в потёртой, но аккуратной тёмной одежде сделал небольшой глоток и отставил чашку, заодно одарив меня профессиональной улыбкой торговца придухи. Во время спешного пути можно многое обдумать, ответил я со столь же широкой улыбкой. Я опустил руки на лежащие на бедре журналы, стараясь при этом не прикрывать название Финансовый поток. Свежие выпуски. К беседе с интересом подключился третий попутчик, Ахилот в средних лицах, с ухоженными зеленоватыми волосами, заплетёнными в косички и украшенные серебряной проволокой. Одежды и повадки говорили о том, что передо мной ещё один боец финансового фронта. Делец смелкой руки одним словом. К сожалению, нет, горько вздохнул я. Торопился на дилижанс и не успел приобрести свежие финансовые прессы. Что поделать? Устраивал слугу на обучение о замратного дела и на дилижанс уже опаздывал. Вот как кивнул Ахилот и протянул мне перепончатую ладонь. Я Лайгорн, представитель сухопутной пивоваренной компании «Абл» и «Габр». Наши товары становятся все популярней. Если не пробовали, то особенно рекомендую «Темное, нефильтрованное пиво средней крепости». Его называют Золотой абулгар. Тейракс вернулся в беседу и старичок, с достоинством склонил седую голову. Представитель фармацевтики, работаю в обширных сферах, посвящённых исцелению страждущих. Имею образцы новейших лекарств, в том числе и от хронических поясничных болей. Чужеземец Бульквариус представился и я, свободный торговец, что совсем недавно с головой нырнул в это дело. барахтаюсь в попытке не уйти на дно, и я очень рад знакомству с вами, господа. Взаимно. — Рад и я, — ощерился в акулье усмешки дедуля с лекарствами от хронической поясничной боли. — Побеседуем? — побеседуем, — улыбнулся я. — Побеседуем, — кивнул Элай Горн. — Позволите угостить вас пивком? Тем самым темным, нефильтрованным и золотым. Остаток часа пролетел незаметно и крайне продуктивно. Полчаса мы оживлённо общались на различные общие темы, и я больше слушал, чем говорил, изредка задавая вопросы и искренне благодаря за подробные ответы. Вскоре к нашей беседе присоединились ещё трое участников: двое мужчин того же размазанного среднего возраста и женщина лет под 50 с чем-то, крепкая и ту и дело поглаживающая небольшой топорек, свисающий с тканевого зелёного пояса. Никто не отказался от бесплатных образцов Золотого Абулгара, смех раздавался всё чаще. Я, поняв, что сам не могу так искромётно и метко пошутить, просто хохотал, даже если не до конца понял соль шутки. С этого на увеличившуюся тяжесть любимой работы тема сползла на возросшие цены на качественное снаряжение. Потом мы поговорили о том, почему некоторые поистине странные типы предпочитают какое-то там вино вместо большой кружки свежего пенного пива. а затем деловито принялись обсуждать лес Тамура, где то и дело на головы всяких лентяев падают сокровища. Разве что это дело? Кто-то пашет донный ил и сажает хлебные водоросли, кто-то валит лес или растит стада планктона, перегоняет рыбные косяки на невообразимые расстояния, бегает по магазинам, пытаясь пристроить не слишком ходовой товар, а кто-то просто чешет лениво в затылке и не собирается делать ничего путного, как вдруг «бах», И на его непутёвую голову с неба падает что-то ценное и незаслуженное. И где справедливость в этом мире? Куда смотрят светлые боги? Вот тут я отличился, порывшись в своих заметках, выудив статью про утонувший и упавший на лест Тамора, разломанный шлюп с лорцом, набитым серебром и рубинами. Статью я с чувством прочёл вслух, старательно повышая и понижая голос в нужных местах, а куэ, где добавляя хрипотцы. Получилось отлично. Я заработал по единице в доброжелательности отношений с тремя из собеседников, что явно отметили мой искренний интерес к теме и умение так вовремя найти интересную тему для обсуждения. Вскоре я узнал, что шлюп принадлежал спасися от королевского флота а кольроума кучке пиратов, пытавшихся уйти на нём к южным островным государствам, но не избежавших возмездия. Честь пиратов была убита, оставшиеся сдались, желая убраться с горящего и тонущего шлюпа. Вот и результат. Горящий шлюп с шипением развалился и затонул, унося на дно содержимое тюрем. А выживших пиратов ждал справедливый суд, чий приговор и так всем ясен: главных злодеев казнят, остальных отправят в одну из тюрем. Но если раньше пытался или же осуществлял успешный побег, прямая тебе дорога на страшный тюремный остров. Аль-Драдас, откуда еще никто и никогда не убегал. Некоторые подводные путешественники поговаривают, что раньше остров был выше, но почему-то однажды резко осел, уходя в воду. Хлынувшая вода затопила многие коридоры вместе с камерами, превратившимися в подводные гробницы. Жуткое посмертие. Вот так, неспешно переходя с тему на тему, мы болтали почти весь час, после чего чуть уставшие путники решили вздремнуть Благо никто из них в лесу Томора выходить не собирался. Все следовали дальше на юг, где вскоре должны были оказаться на главной дороге, южный тракт, что как раз и тянулся до островных государств. Успев со всеми перезнакомиться и записав их имена, я вернулся к чтению и таким успел добить оставшиеся журналы и даже кое-что повторить до того, как мы прибыли. По два доворотье, дамы и господа, зычно крикнул владелец ката, сидевший в небольшой будочке впереди. По два доворотье. Он жеเลстомура, стоянка каската 30 минут, после чего следуем дальше по два доворотье. Не слушая уже дальше про то, что можно доплатить и плыть себе дальше, а также про цены на единицу багажа и про то, почему багаж взвешивается на месте, она словно никому не верится. Я покинул подводный дележанс и мягко приземлился на чуть заиленную каменную брусчатку небольшой квадратной площади. Прямо на домной приветливо покачивался подвешенный за посеребрённые цепи внушительный двуручный меч с сияющей надписью: "Клинок Тамура". "Что ж, я на месте", лесс Тамура. И мне хватило одного быстрого взгляда по сторонам, чтобы понять: я не зря прибыл сюда на разведку. Столько игроков сразу, не каждый день даже на главной городской площади увидишь. А тут они просто кишмя кишели. Над площадью будто плотный рыбный косяк клубился. И я с радостью в него нырнул, став одной из его мелких рыбёшек, мелкой, незаметной, внимательной и осторожной. Воров я не боялся. Кроме старой макулатуры, нескольких медиков и потрёпанной одежды, вору нечем было поживиться. Да и стражи вон бродят в толчье, бдительно поглядывая по сторонам. Чем торгует люд подводный, а что покупает люд подводный? Гляну, послушаю, оценю, прикину. А затем быстро огляжусь, снаряжусь и рвану в более привычные места, по пути уже не читая, а размышляя. Чёрт, это же реально классно, это реально круто. Давай, лес Амура, покажи свои сильные и слабые стороны. Укажи мне на лазейку, что поможет честному торговцу Бульку заработать десяток другой золотых звонких монет.